«Неделю назад мы с Донованом собрали тебя!» Он нахмурился и потянул себя за кончик уса. В кают-компании солнечной станции номер 5 было тихо, если не считать доносившегося откуда-то снизу мягкого урчания мощных излучателей. Робот КТ-1 сидел неподвижно. Враненая сталь его туловища поблескивала в лучах ярких ламп,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 Но из-за жары, жесткого солнечного излучения и электронных бурь работать здесь было трудно. Были сконструированы роботы, заменявшие людей. Теперь на каждой станции нужны только два человека, а мы пытаемся заменить роботами и их. Вот в чем смысл твоего существования. Ты – совершенный робот из всех, какие были построены до сих пор.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 что я поверю такой замысловатой, неправдоподобной гипотезе, которую вы только что изложили? За кого вы меня принимаете?» Пауэлл от неожиданности поперхнулся куском яблока и побагровел. «Черт возьми, это не гипотеза, это факты!» Кьюти мрачно отвечал. «Шары энергии размером в миллионы километров, миры с миллиардами людей, бесконечная пустота. «Извините меня, Пауэлл, но я не верю. Я разберусь в этом сам. До свидания». Он гордо повернулся, протиснулся в дверь мимо Донована, важно кивнул ему, и зашагал по коридору, не обращая внимания на провожавшие его изумленные взгляды. Майк Донован взъерошил рыжую шевелюру и сердито взглянул на Пауэла. «Что говорила эта железная пугала? Чему там он не верит?»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 «Нет господина, кроме господина», – сказал робот, И – «ИКТ-1, пророк его». «Что?» – Донован почувствовал на себе взгляд двадцати пар ничего не выражающих глаз. Двадцать металлических голов торжественно провозгласили. «Нет господина, кроме господина, и ИКТ-1, пророк его». «Боюсь, что мои друзья», – вмешался Кьюти, –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 Робот равнодушно поглядел на человека с земли, который, задыхаясь, колотил по нему кулаками. «Пророк приказал вам остаться в комнате. Прошу вас, будьте так любезны». Он повел рукой, Донован отлетел назад. В это время из-за поворота коридора появился Кьюти. Он сделал роботам знак «Удалиться» и тихо закрыл дверь. Задыхаясь от ярости, Донован бросился к Кьюти. «Ну, хватит!»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 Конечно, роботы производятся на Земле, но перевозить их гораздо проще по частям, которые собираются на месте. Между прочим, это исключает возможность того, что какой-нибудь робот, собранный и налаженный, улезнет и начнет гулять на свободе. Это навлекло бы на фирму US Robots суровую ответственность, согласно законам, запрещавшим применение роботов на Земле. Поэтому в обязанности таких специалистов, как Пауэл и Донован, входила и сборка роботов.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 Движения робота были не совсем уверенными, и вместо членораздельной речи он дважды издал какое-то жалкое скрижетание. Наконец-то он заговорил, колеблясь и неуверенно. «Я хотел бы начать работать. Куда мне идти?» Донован шагнул к двери. «Вниз по лестнице! Тебе скажут, что делать!» Робот МС ушел, и люди с Земли остались наедине со все еще неподвижным кьюти. «Ну?» – ухмыльнулся Пауэлл. «Теперь-то ты веришь, что мы тебя создали?» Ответ Кьюти был кратким и решительным. «Нет». Усмешка Пауэла застыла и медленно сползла с его лица. У Донована отвисла челюсть. «Видите ли?» – продолжал Кьюти спокойно. «Вы просто сложили вместе уже готовые части. Вам это удалось очень хорошо. Это инстинкт, я полагаю».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 Пауэлл что-то проворчал и сделал знак Доновану. С герметически закрытыми чемоданами в руках они вошли в воздушный шлюз. Корабль со смены был пришвартован снаружи. Сменщик Пауэлла, Франц Мюллер, сухо и подчеркнуто вежливо поздоровался с ними. Донован, едва кивнув ему, прошел в кабину пилота, где его ждал Сэм Иванс, чтобы передать ему управление. Пауэлл задержался. «Ну, как земля?»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 Его густые брови сдвинулись. «Как справился этот новый робот? Пусть лучше работает как следует, не то я его не допущу к приборам!» Пауэлл ответил не сразу. Он смерил взглядом стоящего перед ним надменного прусака, от коротко подстриженных волос на упрямо вскинутой голове до ступней, развернутых как по стойке смирно. Внезапно он почувствовал, что его захлестнула волна чистой радости. «Робот в полном порядке!»